Глава вторая. О крестильной купели и о дедушке в двояком образе. Ганс Касторб сохранил о родительском доме лишь смутные воспоминания. Отца с матерью он почти не знал. Оба умерли один за другим между его пятым и седьмым годом. Сначала мать, она совершенно неожиданно, незадолго до родов, скончалась от закупорки сосудов, последовавшие за воспалением нервов от эмболии, как определил болезнь доктор Хайдекинд, Закупорка и вызвала мгновенный паралич сердца. Мать только что хохотала, сидя в постели, и, казалось, она просто упала навздичь от смеха. Однако это случилось с ней лишь потому, что она умерла.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 Во время инспекции складов в ветреном порту он заболел воспалением легких. Его потрясенное сердце не вынесло высокой температуры, поэтому, несмотря на всю тщательность, с какой его лечил доктор Хайдекенд, он сгорел в пятый день и последовал за женой в семейный склеп. Причем многие почтенные бюргеры проводили его на кладбище святой Екатерины до могилы, расположенной в живописнейшем месте с видом на ботанический сад. Его отец-сенатор пережил сына, хотя и ненамного, а недолгое время до его смерти, последовавшей также от воспаления легких, причем старик очень мучился и упорно боролся с болезнью. Ибо, в отличие от сына, Ганс Лоренс касторб был могучей натурой, пустившей крепкие корни в жизнь. Это недолгое время, всего каких-нибудь полтора года, Осиротевший Ганс Кастор прожил в доме деда. Дом занимал узкий земельный участок на Эспланаде. Он был построен в начале прошлого века в духе северного классицизма и выкрашен в прочный, но унылый цвет. По бокам главного входа стояли два пилястра. Полуподвальный этаж был поднят на пять ступеней над землей, и еще два этажа выселись над билетажем где окна доходили до полу и были защищены чугунными литыми решетками. Здесь находились только парадные покои и светлое, выложенное штучным деревом столовое, три окна которой с красными занавесками глядели в садик за домом. И вот в течение тех полутора лет, что старик еще прожил, каждый день ровно в четыре часа одет и внучек обедали вдвоем в этой столовой. Им прислуживал старик Фите, в ушах у него были серьги, а на фраке серебряные пуговицы. Он носил такую же батистовую галсту, как и сам хозяин дома, и совершенно так же прятал в него бритый подбородок, причем дедушка называла его на «ты», и в разговоре с ним неизменно пользовался нижней немецким наречием. Не шутки ради, дед был совершенно лишен юмористической жилки, а самым серьезным образом от того, что считал нужным так разговаривать с простонародием, со складскими рабочими, почтальонами, кучерами и слугами. Гансу Кастерпу это нравилось и еще больше нравилось, когда Фите отвечал барину на том же диалекте и, стоя за ним слева, наклонялся на правую сторону, чтобы сенатору было удобнее подставлять правое ухо, ибо на левое он был глуховат. А так старик слышал все, что говорил слуга, и, кивая головой, продолжал кушать. Он сидел очень прямо между спинкой стула красного дерева и столом, едва склоняясь над тарелкой. Внук же, сидевший напротив, созерцал бессознательно, однако с глубоким вниманием, скупые, изысканные движения старческих рук, сухих, но красивых и белых, его выпуклые, остроугольные ногти, перстень зеленой печаткой на указательном пальце правой руки, и то, как деда берет на кончик вилки немного мяса, овощей и картофеля, и, сделав ей навстречу легкое движение головой, подносит картофель. Потом Ганс Кастурп опускал глаза на собственные еще неловкие руки чувствовал, что в них уже заложена способность со временем также держать нож и вилку. И действовать ими также же изысканно. Другой вопрос, который мальчик задавал себе, был о том, научится ли он когда-нибудь погружать, как и дед, свой подбородок в белый, странно широкий галстук, скорее шейный платок, закрывавший почти целиком низко вырезанный воротничок какого-то необычного образца. Причем острые уголки воротничка царапали деду щеки. Ведь для этого надо было быть таким же старым, ибо никто на свете, кроме деда да его слуги Фюте, уже не носил подобных галстуков и воротничков. А жаль, маленькому Генсу Кастерку очень нравилось, как старик опирается подбородком на этот широкий белоснежный шейный платок. И когда внук уже стал взрослым, это продолжало нравиться ему по воспоминаниям. Тут было что-то вызывавшее одобрение самой сущности его натуры. Когда обед был кончен, салфетки свернуты и засунуты в серебряные кольца, в те времена Ганс Кастурб нелегко справлялся с этой задачей, ибо салфетки были очень велики, целые из скатерсти. Сенатор поднимался со стула, который Фите тут же отодвигал, и шаркая ногами следовал в кабинет, чтобы выкурить сигару. Порою за ним шел туда и внук. Своим существованием кабинет был обязан тому, что столовую в три окна сделали во всю ширину дома, и места хватило не на три гостиных, как полагалось при таком типе домов, а лишь на две, причем одна из них, расположенная перпендикулярно к столовой и с одним окном на улицу, оказалась не в меру длинной. Тогда от нее отделили Четвертую часть — это и был кабинет, узкая комната с верхним светом, сумрачно и скудно обставленная. В ней находились этажерка, на которой стояла ящик сенатора с сигарами, ломберный стол, где хранились всякие соблазнительные вещи, карты для виста, фишки, раздвижные дощечки с мелкими зубчиками, аспидная доска, бумажные мунштуки для сигар и прочее дребедень а также стеклянный шкаф в духе рококо из палисандрового дерева, стоявший в углу и затянутый изнутри желтыми шелковыми занавесками. «Дедушка», — обычно говорил маленький Ганс кастер войдя в кабинет и приподнимаясь на цыпочки, чтобы дотянуться до уха старика, «покажи мне, пожалуйста, купель». А дед, который так уже откинул пола своего длинного сюртука из мягкой материи, и вытащил из кармана брюк, связку ключей, отпирал стеклянный шкаф, откуда на мальчика веяло странно приятным и непривычным ароматом. В шкафу хранились всякие вышедшие из употребления, а потому страшные интересные предметы. Пара причудливо изогнутых серебряных канделябров, украшенной деревянной резьбой, поломанный барометр, альбом с дегеротипами, ликерный ящичек из... Кедрового дерева, маленький турок, очень жесткий под своей пестрой шелковой одеждой, и снабженный часовым механизмом, который когда-то заставлял его бегать по столу, но уже давно испортился. Старинная модель корабля и совсем внизу даже мышеловка. Старик брал со средней полки сильно потемневшую серебряную чашу, стоявшую на серебряной тарелке, и показывал мальчику то и другое. Причем, сняв чашу с тарелки, давал рассматривать их порознь и пускался в объяснение, которые внук уже слышал много раз. Первоначально чаша и тарелка существовали порознь, это было бесспорно, но малышу объяснялось каждый раз заново. Однако вот уже ровно сто лет, говорил дед, как была приобретена эта чаша, и они употребляются вместе. Чаша была очень красива. Простой и благородной формы, созданная согласно строгим вкусам начала прошлого века, гладкая и цельная, она покоилась на круглой подставке и была изнутри вызолочена. Однако время стерло по золоту, и осталось только немного желтоватого блеска. Единственным украшением служил изящный венок из роз и зубчатых листьев, опоясывавших верхний край. Что касается тарелки то О ее гораздо большей древности явно говорили цифры на внутренней стороне. 1650 было там написано вычурными цифрами, причем вокруг них шел орнамент, выгравированный в тогдашней, напыщенной, причудливой, модной манере, и состоявшей из плетения гербов и арабасок не то звезд, не то цветов, а на обратной стороне были выведены пунктиром и разнообразными шрифтами имена всех тех, кто в ходе времени являлся владельцем этой тарелки. Их было уже семь, возле каждого стояла дата получения ее по наследству. И старик в широком галстуке указывал пальцем с перстнем на всех по очереди. Мальчик видел здесь имя отца, деда и прадеда, а затем частица пра в устах старика, Удваивалась, утраивалась и учетверялась. Мальчуган слушал, склонив голову на бок. Взор его становился задумчивым или бездумно-мечтательным. Как бы уходил глубь а губы принимали какое-то благоговейно дремлющее выражение. И это пра-пра-пра-пра этот загадочный звук могилы засыпанного времени. Выражавший вместе с тем благочестиво сбереженную связь между настоящим, между собственной жизнью мальчика и тем, что было давным-давно, действовал на него особым образом, примерно так, как это отражалось на его лице. Ему чудилось, будто, слыша это пра, он вдыхает затхлый холодок, царивший обычно в церкви святой Екатерины или в склепе святого Михаила будто чувствует на себе веяние таких мест, где идешь, держа шляпу в руках, почтительно наклонившись вперед и почему-то ступая на цыпочках. Ему чудилось, будто он слышит низдешнюю, умиротворенную и гулкую тишину этих мест, а глухой слог «пра» вызывал в нем ощущение духовности, смешанное с ощущением смерти и истории, И все это действовало на мальчика благотворно, а может быть, даже именно ради этого слога. Только чтобы еще раз услышать его и повторить, он так часто просил деда показать купель. А Затем дед ставил чашу обратно на тарелку и давал малышу заглянуть в ее гладкое, чуть золотящееся нутро, которое вдруг вспыхивало от света, падавшего с потолка. а «Вот уже скоро восемь лет», — говорил дед. Как мы держали тебя над нею, и вода, которой тебя крестили, стекала в нее. Кистер Лассен из церкви святого Иакова лил ее в горсть нашему доброму пастуру Бугенхагену, оттуда она лилась на твой вихор и в чашу. Но мы ее перед тем подогрели, чтобы ты не испугался и не расплакался, а ты и не заплакал. Наоборот, ты кричал перед тем так, что Бугенхагену нелегко было произнести свою речь, но когда на тебя полилась вода, ты вдруг затих, будем надеяться, что из уважения к святому таинству. А На днях сорок 44 года, как крестили твоего покойного отца, и из его головы в чашу стекала вода. Это происходило здесь, в доме его родителей, наверху, в зале, перед средним окном. Его еще крестил старик-пастор Эзекил, Тот самый, кого французы, когда он был юношей, чуть не расстреляли за то, что он в своих проповедях громил их за разбой и поджоги. Он тоже давным-давно на небесах. А семьдесят пять лет тому назад меня самого крестили в этой же зале. И они держали мою голову над чашей, которая стоит вот тут на тарелке. И пастор произносил те же слова, что и над тобой, и над твоим отцом. И так стекала теплая чистая вода с моих волос, тогда их было у меня на голове немногим больше, чем сейчас, в эту золотую чашу. Ребенок поднимал глаза и смотрел на старчески сухощавую голову деда. Она ведь тоже была склонена над купелью в тот далекий час, о котором он рассказывал внуку. И в душе мальчика возникало уже не раз изведанное им ощущение какой-то дремотной и мечтательной жути, чего-то, что происходит и все же стоит на месте, что в своих изменениях пребывает неизменным, исчезает и возвращается, оставаясь головокружительно единым. Это чувство появлялось у него и раньше, его прикосновения он ждал и жаждал. Отчасти ради него мальчику и хотелось, чтобы ему все вновь и вновь показывали эту неподвижно стоящую на месте все-таки странствующую реликвию семьи. Когда потом, уже будучи молодым человеком, Ганс касторб думал о себе, то ему становилось ясно, что образ деда запечатлелся в его душе гораздо глубже и отчетливее, и представлялся ему более значительным, чем образ родителей. Причиной этого являлась, может быть, особая симпатия к деду, Чувство особого сродства с ним, ибо внук и наружностью был очень похож на него, насколько розовый юнец может походить на поблегшего и окостеневшего семидесятилетнего старца. Несомненно, эти чувства вызывало сам дед, который бесспорно являлся в семье наиболее характерной и красочной фигурой. С точки зрения общественного развития, время еще задолго до кончины Ганса Лоренса Кастерпа уже перекатилось через него и унеслось вперед. Он был глубоко верующим христианином и членом реформатской общины, строго придерживался старых традиций, с трудом шел на какие-либо новшества и так упрямо отстаивал необходимость ограничить аристократии круги, способные управлять государством как будто жил в XIV веке, когда ремесленники в упорной борьбе с исконно вольным патрициатом начали завоевывать себе места и голоса в городской думе. Его деятельность совпала с десятилетиями бурного подъема и многообразных переворотов, с десятилетиями стремительного прогресса, шествовавшего форсированным маршем и неизменно требовавшего от общества, высокой жертвенности и дерзаний но его старика каурпа видит бог отнюдь не радовали те прославленные и блистательные победы которые одерживал дух новой эпохи обыча отцов и старинные учреждения он ставил гораздо выше чем все эти рискованные попытки расширить гавани или другие безбожные причуды больших городов поэтому он тормозил и угощал все новое где только мог, и будь его воля, в управлении страной и поныне царила бы та же допотопная идиличность, которой отличалась его собственная контора. Таким представлялся бюргером старик Касторп и при жизни, и после смерти. Пусть маленький Ганс Касторп ничего не смыслил в государственных делах, но у него, наблюдавшего характер деда, с чистой детской тихой созерцательностью, складывались в основном те же впечатления, без слов, а потому и без критики. Это были скорее непосредственные живые восприятия, и когда они позднее возникали уже как осознанные воспоминания, они оставались столь же невыразимыми в словах и не поддающимися анализу, но полными прежней жизни утверждающей силы. Как уже было сказано... Здесь играла немалую роль то глубокое сродство, та симпатия и связь между дедом и внуком, которые соединяли их, минуя звено одного поколения, что случается в их нередко. Дети и внуки взирают на отцов и дедов, чтобы восхищаться ими, а восхищаясь, учатся у них и развивают в себе заложенные в них отцами и дедами наследие. Сенатор Касторб Был тощ и долговяз. Годы взяли свое, его спина и шеи согнулись, но не желая выдавать этой согбенности. Он упорно выпрямлял свой стан, а уголки губ, уже лежавших не на зубах, а на обнаженных деснах, старик пользовался искусственной челюстью лишь во время еды. Он старался с достоинством держать опущенными, желая также скрыть, что голова у него начала трястись. Он принимал гордую осанку и опирался подбородком на воротничок. Привычка, особенно пленявшая маленького Ганса касторпа Дед любил нюхать табак. Он хранил его в продолговатой черепаховой табакерке с золотыми инкрустациями. И из-за этой склонности употреблял только красные носовые платки. Причем кончик обычно вывисал из заднего кармана его сюртука. Хотя эта привычка и казалась несколько смешной при столь достойном внешнем облике, однако ее легко можно было извинить преклонным возрастом, либо как одну из тех вольностей, которую старость разрешает себе сознательно, из чудачества, либо как одну из тех слабостей, которые появляются у глубоких стариков, но ими не осознаются. Во всяком случае, Ганс Касторг своим по-детски зорким взглядом подметил за дедом эту единственную слабость и семилетнему мальчику, и позднее взрослому человеку. Когда он обращался к своим воспоминаниям, оказалось, что будничный облик деда — это еще не его истинная подлинная сущность. В истинной действительности он выглядит иначе, прекраснее, ближе к своему подлинному облику как на своем портрете во весь рост, висевшем раньше в столовой родителей, а теперь перекочевавшим вместе с маленьким Гансом Кастерпом в дом на Эспланаде, где его водрузили в гостиной над широким диваном, обитым красным шелком. Художник изобразил Ганса Лоренса Кастерпа в одежде члена магистрата. Это была строгая, почти ритуальная одежда прошлого столетия. Она сохранила на века дух тогдашней городской общины, важной и вместе предприимчивой, и надевалась в самых торжественных случаях, как бы для того, чтобы церемониально притворять прошлое в настоящее и настоящее в прошлое, тем самым подтверждая неизменную связь всех вещей и добротную надежность почтенной купеческой подписи. Сенатор Кастор стоял во весь рост, на полу из красноватых плит. Фоном служили готические арки и колонны. Он стоял, опустив подбородок и углы рта, устремив вдаль задумчивый взгляд голубых глаз с отеками под ними, в черном, ниже колена деянии, похожем на мантию, открытом спереди и обшитом широкой меховой каймоя. Из широких, с верхних, отороченных мехом рукавов, выступали более узкие нижние, из простого сукна. Кружевные манжеты закрывали руки до середины пальцев. На стройных старческих ногах были черные шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Шею охватывали крахмальные, широкие, пышные, брыжи. Спереди они были плоские, по бокам стояли вверх, а из-под них на жилет спускалась еще полоеная батистовая жаба. Под мышкой сенатор держал старомодную шляпу с полями и суживающийся кверху тульей. Портрет, написанный известным художником, был превосходен, выдержан в манере старинных мастеров, очень подходивший к данному сюжету и будивший в зрителе воспоминания об испано-нидерландском позднем Средневековье. Маленький Ганс Кастерп частенько разглядывал эту картину. Он, конечно, не понимал мастерства живописца, но какое-то более общее и глубокое понимание у него возникало. И хотя он видел деда таким, как на холсте, всего один раз, в минуты его торжественного въезда в ратушу, да и то лишь мельком, все же, как мы уже отмечали, дед на картине казался мальчику подлинным и настоящим. А дед в жизни... Образом будничным и временным, вспомогательным и весьма несовершенным? Он потому и находил что-то необычное и волшебное в будничном дете, ибо хоть и не умело, но сопоставляла эти два образа, сравнивала их и видела в будничном тайные и полустертые черты подлинного, пусть этот стоящий воротничок и белый широкий галстук старомодные, Но можно ли было назвать старомодной? самую восхитительную часть его одежды, а именно испанские брыжи, по отношению к которым и галстук, и воротничок явно служили только переходом. То же относилось и к старинному цилиндру, который Дея носил на улице. В более высокой действительности ему соответствовала фетровая шляпа на портрете. Прообразом же длинного и широкого сюртука маленькому Гансу Кастерку представлялась отроченная мехом мантия. Поэтому, когда его однажды позвали, чтобы проститься с мертвым дедом, он сказал себе, что вот теперь дед покоится во всей полноте и законченности своего настоящего совершенного облика. Это было в зале, в той самой зале, где они так часто сиживали друг против друга за обеденным столом. Теперь посредине стояли погребальные носилки, заваленные венками. И на них, в гробу, обитом серебряным глазетом, лежал дед. Он боролся с воспалением легких долго и упорно, хотя, казалось, был лишь гостем современной жизни и еще только примирялся к ней. И вот он уже покоился на парадном смертном ложе, и даже не скажешь, как победитель или как побежденный. Во всяком случае, Лицо его выражало строгую умиротворенность. От борьбы за болезнью черты осунулись, нос заострился. Тело было до половины накрыто одеялом, на котором зеленела пальмовая ветвь. Голова была высоко поднята на подушках, так что подбородок особенно твердо упирался в брыжи, а в руки, полуприкрытые длинным кружевом манжет, Хотя пальцем искусно придали естественный вид, от них веяло неприкрытым холодом и безжизненностью. В руки деда всунули распятие из слоновой кости, на которые сенатор, казалось, смотрел из подопущенных век, и не отрываясь. Ганс Кастор в начале последней болезни деда не раз заходил к нему в комнату, но когда дело приблизилось к развязке, уже там не бывал. Ребенка щадили и не хотели, чтобы он видел борьбу умирающего с болезнью. Хотя эта борьба обострялась главным образом по ночам. Поэтому он мог лишь догадываться о чем-то по удрученным лицам домочадцев, по заплаканным глазам старого Фите и постоянным приходам и уходам врачей. Но событие, перед лицом которого он оказался, войдя в залу, мальчик понял так что дед, наконец, торжественно освободился от своего промежуточного облика и обрел подлинный и окончательный, а это можно было только приветствовать. Хотя старик Фитеи плакал, непрерывно третя головой, да плакал и сам Ганс Кастор, так же, как он плакал, глядя на свою столь недавнюю умершую мать, а потом на отца, который тоже лежал перед ним, неподвижный и чужой. Ибо смерть оказывала свое действие на душу и на умонастроение, особенно на умонастроение маленького Ганса Кастурпа, уже в третий раз, и притом в столь юные годы. Поэтому для него не было новостью ни само зрелище смерти, ни впечатление от него, а, напротив, они были очень знакомы. И, невзирая на естественное огорчение, он, так же, как и в первые два раза, И даже в большей степени держался спокойно и рассудительно, без всякой слезливости, и еще не понимая практических последствий, которые эти события имели для его собственной жизни, и с беспечностью ребенка, уверенный в том, что люди все-таки о нем позаботятся, а мальчик, стоя у грубо близких, даже выказывал какое-то тоже детское, равнодушие и озабоченную деловитость. И так как это происходило уже в третий раз, и он чувствовал себя многоопытным, в нем сквозила преждевременная серьезность, хотя на этот раз он и плакал чаще от потрясения, и легче заражался горем других, что было вполне естественно. Через 3-4 месяца после кончины отца он забыл о смерти, теперь он снова вспомнил о ней, и повторились тогдашние впечатления, Совершенно те же и в те же минуты, но они заслоняли прошлое своим несравнимым своеобразием. А Если бы их проанализировать и заключить в слова, то это впечатление можно было бы примерно выразить так. Со смертью для него соединялось благоговейное чувство чего-то глубокого, скорбного и прекрасного, то есть духовного и вместе с тем ощущение чего-то совершенно противоположного, очень материального, очень плоского, о чем никак не скажешь, что оно прекрасно, глубоко вызывает благоговение или хотя бы скорбь. Торжественно духовное было выражено в пышном убранстве тела, в роскошных цветах, пучках пальмовых ветвей, как известно, символизирующих мир божественный и еще яснее в распятии, лежавшем между мертвых пальцев, того, кто был когда-то его дедом, в благословляющем спасителе Торвальсена, поставленном в головах покойника, и в канделябрах, которые выселись по обе стороны гроба, и сейчас тоже выглядели как-то по-церковному. Более точный и утешительный смысл всех этих предметов — состоял очевидно в том что дед окончательно возвратился к своему подлинному и истинному облику но кроме того все они как заметил маленький ганс касторб хотя и не хотел в этом признаться особенно груда цветов и главное туберозы которых было больше всего имели и другой смысл другую более практическую цель А именно, приукрасить заглушителя, не допустить до сознания мысль о том другом, что таило в себе смерть, и что не было ни прекрасным, ни даже скорбным, а скорее, чем-то почти непристойным, неизменно телесным Вероятно, из-за этого мертвый дед казался совсем чужим, и вовсе даже не дедом, а восковой куклой в натуральную величину которую смерть подсунула вместо него. Над ней и совершалась вся эта благоговейная и почетная церемония. Значит, тот, кто лежал перед ним, вернее, то, что лежало перед ним, уже не было самим дедом, а лишь его оболочкой. И она, Ганс Кастур, понимал это. Состояла не из воска, а из особой материи, только из материи. Отсюда ее непристойность и почти полное отсутствие скорбности, ибо ее нет ни в чем, что связано с плотью и только с нею. И маленький Ганс Кастор просматривал желтую, как воск, бледную и твердую материю, из которой состояла эта мертвая кукла в человека, рассматривал лицо и руки бывшего деда. Вот на его неподвижной лоб села муха, и начала поднимать и опускать хоботок. Старый Фите осторожно согнал ее, стараясь при этом не коснуться лба. Причем его лицо почтительно омрачилось, словно он не хотел, да и не должен был знать о том, что делает его рука. Это выражение добродетельной строгости, видимо, относилось к тому, что дед был теперь только плотью и больше ничем. Но муха, поднявшись в воздух и полетав, тут же снова опустилась на палец деда, неподалеку от распятия слоновой кости. И в то время, как это происходило, Гансу Кастерку почутилось, что он еще явственнее ощутил уже знакомый легкий, но удивительно упорный запах, и этот запах пробудил в нем стыдные воспоминания об одном однокласснике, страдавшим неприятным для других недугом, почему все его сторонились. Аромат, поставленных совсем близко тубероз, видимо, должен был заглушить навещивый запах, однако, несмотря на их пышность и строгость, это им и не удавалось. Мальчик несколько раз стоял у гроба в первый раз вдвоем со старым Фите, во второй вместе с двоюродным дедом Тинапелем, виноторговцем и обоими дядями Джемсом и Петером. И потом еще в третий раз, когда у открытого гроба собралась на несколько минут группа по праздничному одетых портовых рабочих, чтобы проститься с бывшим главой торговой фирмы Кастурп и сын. Затем состоялись похороны, зал был переполнен, и пастор Бугенхаген из церкви святого Михаила, он же крестил Ганса касторпа облачившийся в испанские брыжи, произнес надгробное слово. А затем, следуя в дорожках и непосредственно за катафалком, за которым тянулся длиннейший хвост экипажей, беседовал с маленьким Гансом Кастопом. Потом кончился и этот отрезок жизни, и мальчик тут же попал в другой дом и другую обстановку, уже во второй раз за свою молодую жизнь.